Глава 8. Тревожное состояние Бретта передалось и Флоренс. Он поручил племянница следить за подготовительными работами, которые делались по распоряжению квоты, и ей они тоже с каждым днем казались все бессмысленнее. Дело в том, что для всех шести торговых залов центрального магазина, где собирались провести первые опыты, было по проекту квоты изготовлено несколько странных предметов. Некоторые были еще загадочнее и нелепее, чем Пегас, Крошкособиратель или Скорпион, восстановитель. Другие были попроще, но в магазине холодильников все вместе они выглядели странно и дико. Так, например, пришлось заказать шесть огромных зеркал, отражающая сторона которых была чуть золотистой и придавала лицу особенно приятный цвет. Эти зеркала обладали еще одной особенностью. Если вы смотрелись в них с одной стороны, в освещенном помещении, вы видели свое отражение. Но если смотрели с другой стороны, из темноты, то амальгама теряла свои свойства, и зеркало становилось как бы прозрачным стеклом. Флоренс была благовоспитанной девушкой и, надо полагать, не знала об употреблении таких обманных зеркал в домах терпимости, через которые стареющие любострастники могут незаметно наблюдать за любовными играми ничего не подозревающей парочки. Впрочем, зная она о применении этих зеркал, она была бы удивлена и озадачена еще больше. Пришлось также более чем на полтора месяца забрать из цехов бригаду квалифицированных слесарей для изготовления шести экземпляров странного механизма с таинственными колесиками, который был величиной скорбюратор внешне напоминал комбайн, а сложной системой зубчатых передач – астрономические часы. Для чего предназначался этот агрегат? На вопрос Флоренс слесари ответили, что с их точки зрения он ни на что не пригоден. И, наконец, были изготовлены на специальном предприятии шесть больших автоматов, Побрасывающих духи, румяна, пудру, шоколад, шариковые ручки и сережки. Но устроены они были так, что если вы дергали за ручку один раз, автомат выдавал требуемые. Но во второй раз он действовать отказывался. Ошеломлял и висевший над автоматами рекламный плакат. Пышная, весьма откровенно выставлявшая на показ свои прелести красавица, с улыбкой указывала куда-то вниз, а надпись на плакате гласила «Наша фирма предлагает вам бесплатно». И еще более крупным шрифтом «К вашим услугам». Но Квота в дополнение к этим плакатам заказал еще таблички, на которых было написано «Не работает». Их должны были вешать на автоматы, и это казалось уже совсем непонятным. Когда Квоту просили объяснить смысл всех этих новшеств, он лишь улыбался и говорил «Увидите сами». Иногда Флоренс с ужасом задавала себе вопрос. А вдруг Квота – один из тех гениальных сумасшедших, которые умеют убедить самых отчаянных скептиков, а потом своими безумными выдумками доводят их до нищеты? Эта мысль мучила ее, и она чувствовала, хотя и не признавала себя в том, что разочарование нанесет ей тяжелую душевную рану. В то же время у нее становилось спокойнее на душе, если какое-нибудь распоряжение, отданное квотой, которое сперва оказалось абсолютно бессмысленным, в дальнейшем вдруг оказывалось вполне разумным. Так, например, он приказал на последних трех моделях холодильников поставить марку b 12 «Что это значит?» – спросил Бред. «Ничего». «Но это же наша известная модель» с компенсированной морозильной установкой. А вы не путаете ее с моделью с уравновешенной компрессией? Подождите. Да нет, хотя... Или с кондиционированной коммутацией? Вот видите, сами запутались. Что же будет с вашими покупателями? А B12 действительно ничего не означает. Но зато кратко и легко запомнить даже женщине или кретину. Но когда Квота заказал 2000 пачек сигарет и полтонны конфета с RT, Флоренс вновь одолели сомнения. Однажды, охваченная смятением, она решила разузнать о колледже Камлупи в штате Оклахома. Она отыскала справочник университетов и колледжей Соединенных Штатов. Такого колледжа там не оказалось. Она пошла на почту и спросила, сколько будет стоить разговор с Камлупи. Телефонист долго рылся в справочниках и, наконец, твердо заявил, что города Камлупи нет ни в Оклахоме, ни в каком-либо другом штате Америки. Флоренс вернулась на работу весьма озабоченная. «Сообщить дяде?» «Но теперь уже поздно отступать» и она только прибавит ему волнений и страхов. Спустя несколько дней, не в силах хранить дольше про себя, не дававшую ей покоя тайну, она неожиданно спросила Квоту. «А где, в сущности, находится ваш Камлупе?» Во взгляде, который он бросил из полуопущенных век, мелькнуло лукавство. а так вы пытались его отыскать?» «Во Франции вы бывали?» «Да». Несколько раз проводила там каникулы. «Вы слышали о городке под названием Фуи-Лезуа?» «Да», — ответила Флоренс без улыбки. «Он не существует». «Так зачем же терять время на его розыске?» Этим ответом Квота дал ей понять, и довольно откровенно, что предпочитает не раскрывать свои карты. А может, и фамилия-то его совсем не Квота. «Вы мне так и не сказали, как ваше имя?» — заметила она однажды. «Зовите, как хотите», — ответил он. «То есть, как это?» — возмутилась Флоренс. Он улыбнулся. «Не все ли вам равно, зовут меня Эзеп или Бонифас?» — Откуда вы? — резко спросила она. — Ведь вы не американец по происхождению. — Да, вы правы. — Я никак не могу понять, какой у вас акцент. То ли славянский, то ли итальянский. — Неплохо, — похвалил он. — А значит, вы из Восточной Европы? — Почему оттуда? — Вовсе нет, — удивленно протянул он. Более точного ответа ей не удалось добиться, но дружеская ирония, какую он противопоставлял ее распросам, в общем-то ее успокоила. Будь у него сомнительное или преступное прошлое, он бы держался иначе, старался замести следы и не стал бы признаваться в заведомой лжи, а тем более почти щеголять этим. Поэтому, по правде говоря, тайна, которая окружал себя Квота, скорее раздражала Флоренс, чем беспокоила. Она даже листила себя надеждой, что ей понятны причины, побуждавшие его так вести себя, и в какой-то степени даже оправдывала его. взявший за смелый эксперимент, который в случае провала мог окончиться скандалом, Квота мудро рассудил, что нужно оставить себе возможность исчезнуть, так же, как он появился, то есть инкогнито. Однако подобная предосторожность явно свидетельствовала о том, что Квота вел рискованную игру, и это поначалу поколебало доверие к нему Флоренс, но ненадолго. Предельная откровенность, чуть ли не цинизм Квоты, его искренность, почти граничащая с резкостью, не давали права на мелочную подозрительность, на обидное недоверие. В конце концов, грандиозная затея стоила риска если уж говорить на чистоту, то Флоренс не могла устоять перед притягательной силой, заключавшейся в этой смеси таинственности и прямоты. Он владел искусством довести любую мысль до сухой и как бы отмытой четкости чертежа. И хотя Флоренс сама себе в этом не признавалась, это его свойство измущало и покоряло ее. Как-то он вошел к ней в кабинет и с первого слова сказал «Идемте со мной». Они шли медленно бок о бок. «Я должен вас научить по-новому смотреть на толпу», — сказал Квота. «Как вы ее видите?» «Когда как?» – Ответил Флоренс. «Если не вглядываться, то передо мной безликая масса. Но если обращать внимание на лица, то сразу замечаешь в каждом что-то свое. Все люди очень разные». «Плохо», – сказал Квота. «Очень плохо. Срочно меняйте подход. Лицо человека, каждого человека, в отдельности нам бесполезно. И наоборот, наше внимание должна привлекать толпа, которую надо уметь характеризовать, вернее, классифицировать». «Не понимаю» призналась Флоренс. «Я говорю, естественно, с точки зрения коммерции, ведь это единственная годная для нас точка зрения, единственная, которая должна нас интересовать. Любой другой подход – это уже сантименты, так как неопределенность вредная. Запомните изречение непонятого писателя Конан Дойля. «Отдельные индивидуумы могут оставаться неразрешимыми ребусами. Взятые в массе, они обретают определенность математических величин». Таков первый урок. «Кому? Мне?» Любому, кто намерен серьезно заниматься серьезными вещами. Математические величины – вот под каким углом вы должны отныне приучить себя видеть ваших соотечественников, и никак иначе. А что такое математическая величина? Это уже второй урок. Они сделали несколько шагов молча, потом Квота снова заговорил. Кстати, Нравы Тагуальпы значительно облегчают эту задачу. Вам сказочно повезло, ведь у вас в стране существует 10 резко разграниченных классов. Это избавит вас от излишнего труда. Во многих государствах в этом смысле царит мерзейший беспорядок. Я сам видел, как во Франции, в Италии и даже в Англии богатые и бедные живут в одном и том же квартале, а иногда даже в одном и том же доме. Это усложняет дело. У вас же все по-иному. Возьмите, к примеру, три низших класса. Неимущие, очень бедные и просто бедные. Известно, где они живут, где их искать. И однако, просто поразительно, что с ними делают, что делают с ними такие люди, как ваш дядя как спитерос, вернее, чего они с ними не делают. И впрямь невероятно. Последние слова Квота произнес осуждающим тоном, и в голосе его одновременно послышались и насмешка, и презрение, и гнев. «О, конечно!» – продолжал он. «Знаю, знаю, что мне возразят, мол, эта толпа неграмотных оборванцев нужна только для того, чтобы в случае необходимости черпать в ней запуганную, послушную, дешевую рабочую силу. Благодаря ей можно не повышать заработную плату, а следовательно, не понижать прибыли». Постоянное наличие армии безработных – лучший регулятор биржи труда. Вполне разумно. Однако забывают при этом, что безработные – еще и лучшая армия в случае общественных беспорядков. А главное – забывают другое. Предприниматели лишают себя огромной клиентуры, так как безработные не имеют покупательной способности. Логика тупиц. Ваши предприниматели отстали в своих воззрениях лет на полтораста. Флоренс слушал квоту с чувством огромного удовлетворения. Этот человек высказывал вслух то, о чем она часто думала про себя, но не решалась сказать дяде, когда он в конце месяца ломал голову над тем, как свести концы с концами. Увеличить заработную плату во время экономического кризиса. Да она, видимо, сошла с ума. Вот что сказал бы ей дядя Самюэль. «Заработная плата», – продолжал квота, словно отвечая на ее мысли. А что делают предприниматели в том случае, когда они под давлением обстоятельств вынуждены пойти на мизерное повышение заработка рабочим? Они тут же отбирают свои деньги, подняв цены на товары. Так проходит несколько недель, пока бедняги рабочие, чуть разбогатев, не растратят своих денег на самое необходимое и, войдя во вкус покупок, залезут в долги. Вот тут-то их и припирают к стенке. Нужно выплачивать взносы за взятые в кредит товары. И они уже боятся баставать следовательно, ничего не требуют и хотя бы временно вынуждены сидеть тихо. Великолепно. Придумано гениально. Но зачем же останавливаться на этом? Для чего же убогое воображение у предпринимателей? Или им не досуг пошевелить мозгами и представить себе, что произойдет, если надбавка к заработной плате рабочих будет даваться не гомеопатическими дозами, а большими и неоднократно? «Инфляция, вот что произойдет», – возразила Флоренс. Вы так полагаете? В короткий срок деньги обесценятся. Они будут стоить ровно столько, сколько можно будет о них купить. Все дело в другом. Нужно, чтобы люди покупали, нужно заставить их тратить деньги. Деньги, лежащие в сундуке, ничего не стоят. Возьмите, к примеру, этого оборванца. Беседуя таким образом, они уже добрались до района бедняков. Квоту указал Флоренс на нищенски одетого индейца, который, однако, держался с чувством собственного достоинства. «Вот дайте ему один песо. Кому, по-вашему, вы подадите милостыню? Ему? Ничего подобного. Булочнику, которому он, надо полагать, побежит. Зачем же подавать милостыню? Зачем его унижать? Оплачивайте работу этих бедняков. Оплачивайте щедро. И булочник разбогатеет. А вот этот? Взгляните-ка. Квота кивнул на другого бедняка плутоватого вида, у которого кожа была побелее. Что сделает он с вашей подачкой?» Спрячет деньги у себя в берлоге, которая будет сожжена после его смерти. И никто на этом ничего не выиграет. Ни булочник, ни общество. Итак, покончим со скупостью. Каким образом? Лишив деньги сами по себе всякой ценности, пока они не будут обменены на товары. Сведем их к ценности железнодорожного билета, годного в один конец. Разве кто-нибудь станет коллекционировать просрочные билеты на поезд? Следовательно, чтобы достигнуть нашей цели, в современном обществе есть лишь один способ – хорошо оплачивать труд людей – чтобы они могли покупать. Все мы живем за счет ближнего, и все мы можем сказать, он тратит, следовательно, я существую. Держать неимущие классы в состоянии вынужденной бережливости – это преступление против общества, даже с точки зрения нынешнего строя, который нуждается в сытом и мирном населении, в безвредных львах с полным желудком, с наманикюренными когтями. Удовольствие, которое испытывала Флоренс в начале беседы, постепенно угасало, увяло по мере того, как она слушала квоту. Она уже не знала, правильно ли понимает его, одобряет или порицает такое циничное отношение к нужде, даже если за этим и кроется стремление уничтожить ее. Флоренс улавливала, что слова Квоты отдают презрением, даже бесчеловечностью, хотя, честно говоря, сама еще не до конца понимала почему. «Никаких иллюзий, дорогая моя!» – продолжал Квота. «Во время чумы остается только одно – как-то приспособиться к мору». Попытаться извлечь из этого зла добро. Другими словами, проявлять милосердие, солидарность, самопожертвование. А что такое коммерция? Не будем обольщаться. Коммерция – обман. Надо смотреть на вещи трезво и постараться извлечь из обмана всю мыслимую выгоду. Почему же коммерция – обман? Возмутилась Флоренс. Да-да, ничего не поделаешь, это так. Любая торговля состоит из цепи обманов. Уговоры, улыбки продавца, сам товар, который он предлагает. Ваши холодильники, сеньорита, своим размером, формой и отделкой производят ложное впечатление чего-то фундаментального, прочного, хотя, как вам известно, сделаны из тонкой жести, и покупателю это тоже известно, он лишь делает вид, что ему неизвестно. А все это бахвальство рекламы, сверхшикарная упаковка, неоправданно многообещающие инструкции. Словом, всесветное вранье. А так как силой обстоятельств в любом обществе каждый становится то покупателем, то продавцом, все обманывают всех. Отсюда и возникает всеобщее недоверие. Дело доходит до того, что мы перестаем доверять даже самим себе и подозрительно разглядываем собственное отражение в зеркале. Но если мы наведем порядок, если ложь в повседневной жизни открыто станет пружиной, действующей автоматически, она перестанет быть ложью. Признанная ложь превращается в истину, возрождается взаимное доверие людей друг к другу, а с ним и социальное единения. Вот каким результатом, хотя, быть может, это и не конечная цель, приведет мой метод интенсивной торговли. Таков, сеньорита, третий урок. Рассуждение квоты, которые Флоренс про себя определяла как парадоксы, и возмущали ее, и забавляли. А главное, вызывали чувство какого-то радостного нетерпения. Умозаключения этого человека были смелы. Однако отсутствие у него всяких иллюзий Вернее, стремление быть лишенным всяких иллюзий слегка коробило ее, ибо она привыкла мыслить иначе, но в то же время она обнаружила в ней какое-то здоровое и дезинфицирующее начало. Он напоминал ей хирурга, который скоблит загнивающую кость. Ей не терпелось узнать все подробнее. А скоро ли начнутся практические уроки? Очень скоро, как только все будет готово.